Часть вторая. Мебель сломана, разгромлена. Когда это произошло? Когда мы достигли этой критической точки? Был ли какой-то конкретный момент или событие, после которого рядовые киепы прекратили сражаться и начали лишь бороться за своё выживание? Боевой дух был сломлен, и это произошло уже давно. Пожалуй, пятая часть наших сил состояла из создания нелбогая модели дракона, который ремонтировали себе Кое-как собирали в одно целые остатки уничтоженных модулей и возвращались на поле боя снова и снова. Пятая часть, даже с учётом подкреплений, которые прибыли через портал привратника. Шевалье Сен-Женю, другие лидеры блоков клетки и множество команд пытались выстрелить барону. Проблема была в том, что в принципе не существовало способа эффективно обороняться. Сын обладал абсолютным пониманием суперсил, и когда какой-то из его атак не удавалось одолеть определённую защиту, Он мгновенно подстраивал её. После чего она проникла сквозь силовые щиты, броню и искажение времени так, словно их и не было. С нашими возможностями к атаке всё было также плохо. Я имела представление о масштабах сына, поскольку видела его партнёра в тот момент, когда сын потянул плоть, и та потекла в наш мир. Можно было предположить, что они приблизительно равны по размеру, и это означало, что мы пытались уничтожить целые континенты материи. А получилось у нас лишь пригоршню за раз. Я видел, насколько прочна была плоть, составляющая тело партнёра сущности, когда Рейчела Лонн прорывали сквозь неё. Несложно было сделать вывод об эффективности наших атак. Их было недостаточно, особенно если она ограничивала наносимые нами повреждения и не давала себе потерять больше определённого количества плоти за раз. В довершение к этому всё, что у нас получилось, работало лишь ограниченное количество времени, либо Кей погибал. либо сын подстраивал свою защиту и становился неуязвим к атаке. Это было мне известно, многие из нас это знали, особенно те, кто присутствовал на собраниях основных игроков, но учитывая огромное количество людей на поле боя, это не было общеизвестно. Для большинства это был человек с золотой кожей, которого не в малейшей степени не заботило, чем мы его били. В лучшем случае он был раздражён эффектами вроде тех, что использовали теорию «струн и молоток». в лучшем случае нам удавалось его на мгновение замедлить он играл с нами так, что было совершенно ясно, что он сдерживается, и всё же это не уменьшало того ужаса, который создавали его действия. Это било по боевому духу, вселяло беспомощность, и именно эта беспомощность была основной причиной, по которой всё рассыпалось прямо у меня на глазах. Он создал луч настолько тонкий, что было заметно лишь свечение вокруг него. Я провёл им через группы кейпов, расстекая шеи, руки, ноги и грудные клетки. Раненые кейпы одновременно упали. Из созданных лучами разрезов изливалась кровь. Раны не были смертельны, ещё нет, но достаточно сильны, чтобы смерть была вероятной, даже неизбежной. Я видел на коже вокруг ран искры золотого света. Повреждения становились серьёзней, медики не помогут. 16 кейпов были брошены истекать кровью. Жизнь медленно покидала их. Не все, в кого целился сын, пострадали в равной степени. Один сумел ускользнуть, захватив по пути товарища. Ещё трое или четверо пережили атаку лишь благодаря своей прочности. Их защитили броня и силы. Сын двинулся в их направлении. Сфера Золотого Света превратила одного из суперкрепких кейпов в залу. Секунду спустя Золотой Человек оказался прямо среди них, нанося удары кулаками и разрывая противников на части. Каждый удар был сильнее, быстрее. и более жесток, чем предыдущий. Взмах руки и кейпа в каменной броне разорвало надвое. Две-три секунды, и он вывел из строя двенадцать кейпов и ранил ещё нескольких, но по-настоящему это подействовало на остальных, на тех, кто сейчас терял надежду и пытался сбежать с этой резни. Сын направился к двум последним, и в этот момент дорогу ему заступил Шевалье, ударив в землю пушком мечом шести метров в длину и двух с половиной метров в ширину, физическое препятствие, преградившее путь сыну. Даже не снижая скорости, сын продолжил движение и поднял сияющую руку в направлении своих жертв. Для него этот меч как бумажная салфетка. Тем удивительнее было для нас обоих, когда он остановился. Рука коснулась препятствия и не сумела его прорвать. Шевалье взмахнул мечом и рубанул сына. Меч прошёл сквозь плечо и грудную клетку золотого человека, вышел на уровне талии и внзился в землю. Раздробило надвое. Шевалье остался на месте, удерживая оружие Бейме руками, и не спуская глаз с сына. Инженю стояла чуть позади него. Судя по её виду, она скорее собиралась в клуб, чем на поле боя. На ней была кожаная куртка и платье с длинным разрезом с одной стороны. Волосы свисали набок, закрывая половину лица. То же самое, что мы видели при атаке Сибири. Сын ранил, но он держался. Сын оттолкнулся от меча. Шевалье взмахнул ещё раз, вбив сына в землю. Затем использовал взмах меча, чтобы отпрыгнуть назад. «Сын — это лишь призрак. Маска. Что бы ни говорила сплетница о том, что он человек в глубине души, человек на поверхности или что бы там ни было ещё, он не личность. Он природная катастрофа. Сила природы, её невозможно контролировать или остановить». Я услышал эти слова, и они были моими собственными, но не совпадали с моими мыслями. «Напоминаешь мне о худших моих днях, пассажир?» подумала я, настекомы продолжили собираться, знакомое и уютное присутствие, особенно учитывая всё происходящее вокруг. Я не сдаюсь. Мой голос звучавший словно издалека, опустив в моей голове такой юной. Вот именно. Швалеза блокировал луч сына своим мечом, затем повернул лезвие и нажал на списковый крючок. Ядро ударило сына и прокинуло его на спину. Кейп воспользовались возможностью сбежать. Я знал, о чём мне требовалось заняться, даже с близоруким искажённым восприятием. Могла представить, какой будет окончательная цена. По всей вероятности, значительная часть меня была чудовищем. Возможно, эта часть ещё была той девочкой, которая едва не устроила в своей школе бойню, той самой девочкой, которая едва не стала злой, раздражённой, бесцельной третьесортной злодейкой, заработавшей лишь крошечную сноску внизу страницы, Забытый практически всеми сразу же после того, как замал клоновостные репортажи. И что, чёрт побери, мне теперь делать? Память была столь свежая, что я почти слышала свой голос. Разве затихнет эта злость когда-нибудь по-настоящему? Да этот мир вообще не имеет ни малейшего смысла. Даже люди не имеют смысла. Я с самого начала постоянно спорила с этим. Я упала на землю, втянув один из ускорителей летательного ранца. Мне не удалось правильно поставить ноги, я согнулась, встав на четвереньки, опираясь на колени и ладони. Я ощутила искру страха, затем ещё одну, кейпы замирали на ходу, а те, что бежали следом, врезались в них, толкая вперёд. Кто-то упал на диск, на котором ехал технарь, семеро, все внутри зоны действия моей силы. Я чувствовала их способности. Диск, на котором восседала Кейп, был техноарским устройством, парящим над землёй благодаря непрерывному потоку воздуха, поднимавшемуся по краям облака пыли. Женщина, управлявшая устройством, была одета в зелёное развевающееся одеяние, напоминающее кимоно. Её окружило несколько техноарских биомеханических бонсайев, стоящих на приподнятых столбиках различной высоты. Я начала подниматься на ноги, отталкиваясь руками и активируя ранец, чтобы держаться прямо. Я ощутил страх девушки с деревьями. Она чувствовала себя загнанной в угол. Эти чувства эхом отражались в каждом из семерых, кто попал в зону действия моей силы. Чувства вызывали воспоминания. Разные воспоминания для каждого из них. В её случае я вспомнил Оливиафана. Я бегу и получаю удар в спину. Один из других напомнил мне разговор с отцом, наполненный студом и беспомощностью, а также полным и абсолютным отсутствием цели. Ещё один явно напоминал о сцене с драконом и отступником в кафетерии школы Аркадия, Чувство несправедливости, смешанное с ощущением поражения. Двое оставшихся заставили меня вспомнить манекена. Только разные события. Старая фабрика, невинные граждане, жмущиеся к стенам, растущая ярость. И второе нападение на мою территорию после того, как мы спасли Эми. В обоих этих случаях это была такая же ярость, о которой я только что думала. Для этих двоих я была выродком, стоящим на их пути. Я была разрушена. Я была разрушена. Я откусила больше, чем могла проглотить. Пассажир обращался к нашему с ним общему опыту, поскольку это был единственный способ донести до меня идущие от них сигналы. Это было не то, в чем я нуждалась. Неправильная информация. На самом деле мне было нужно понять их силы. Женщина-технарь с деревьями. Я чувствовала в ней что-то, что не порождало соответствующего потока воспоминаний. Что-то психическое, что я не могла ни с чем соотнести, что-то мне недоступное. Я приказал им повернуться. А они начали неуклюже раскачиваясь подчиняться. Незнакомые пропорции тела, различная физическая подготовка, что-то типа моих проблем с новой рукой и ногами. Смогу ли я научиться управлять ими так же, как научилась пользоваться новыми конечностями? От мысли меня отвлёк смех. "Что это из людей?" спросил мужчина. Слова едва можно было разобрать из-за сильного акцента. "Мне нравится". «Я хотел пульнуть этим тупым уродом в спину. Так же можно делать, тошняк? Но какая-нибудь эзда может не так понять!» Когда я повернула голову, все мои прислужники тоже посмотрели туда. Моя ошибка – я хотела получить больше информации и непроизвольно попыталась использовать для этого свой рой. Это был кислотный душ, а один из лидеров клетки – он напоминал рок-музыканта или панка, который слишком увлёкся наркотиками – Я слишком мало времени уделял игре на своём инструменте. Потрепанный Вито слишком большое самомнение. В реальном мире он был лишь статистом, который шёл на поводу у своих пороков, и всё же после того, как попал в клетку, сумел захватить и 3 года удерживать власть над своим тюремным блоком. Он продолжал лыбиться и посмеиваться, поглядывая то на меня, то на продолжающийся бой между сыном и шевалье. Он приплясывал, переступая с ноги на ногу, напрягаясь каждый раз, когда двигался сын, не из страха, а «Так-то лучше», — сказал он. «Хотели сбежать и оставить драться только у ябков ради нас, скажешь «не»?» «Нехуй, стойте теперь, и получите отца на СД!» Нет, это не пушечное мясо. Но я не могла сказать это кислотному душу, не могла ответить, поскольку потеряла способность говорить. Меня уязвило то, что он думал, что я собираюсь ими защищаться, в немалой степени потому, что он был прав. Частично прав, но я не могу сказать, но это было не сильно лучше. Когда-то в прошлом я сравнивала себя с самыми мерзкими личностями, но кислотный душ – особый случай. Он по-настоящему низок, едва ли выше грязи. Он сжёг кислотой своего собственного брата, нападал на своих подружек, да и просто девушек, которые ему отказали. Его жертвы не гибли, однако кожа, подкожный жир и мышечная ткань оказывались уничтожены. Я видела фото жертв со шрамами, когда изучала его досье. Я не могла представить худшего способа поступить так с кем-либо, а он делал это просто из спонтанного желания отомстить. Если я и собираюсь стать чудовищем, то должна была по крайней мере сделать это с умом, творчески. Мне нужен был план. Я приказала своим прислужникам действовать, мне не нужно было вникать в детали, их силы были такой же неотъемлемой их частью, как яд был частью Оз, а паутиной частью пауков. Я должна была воспринять это, не пытаясь анализировать, Нужно было довериться пассажиру, чтобы он на автопилоте взял на себя все существенные детали. Когда мои новые прислужники вернулись к сражению, я ощутила, как женщина-технарь обращается к своей стили, которая чуть прежде была вне моей досягаемости. Я получила возможность увидеть, как она действует, каким видит мир искажённое изображение. Примерно так я видела его сквозь глаза насекомых. Деревья были заправлены и заряжены словно оружие, технарская фитотерапия. Но вот только предназначение было совершенно не медицинским. Я оставила её на потом. Остальные прислужники, большинством из них мы пассажир мог управлять гораздо лучше. Кейп в чёрном неспод падающем костюме обладал силами, которые мне не удалось понять. Его это уже оставило на потом. Использовать остальных было легче. Я подозревала, что в некоторой степени это было вызвано тем, что их силы чем-то походили на мою. Сосредотачиваясь на них, я получала поток фрагментов воспоминаний тех событий, когда я различным образом использовала свою силу. Два кейпа категории «Эпицентр» — главная атакующая сила. Если я не буду ими заниматься и позволю происходить всему на автопилоте, они смогут достаточно хорошо воспользоваться своими силами. Телекинетик со специализацией на небольших объектах. Он создавал шторм шариков от подшипников и маленьких камушков с поверхности дороги. И кейп, способный создавать сверхгорячие стержни энергии. связывающий два объекта. Воспоминания напомнили мне о скоординированной атаке насекомых, о нитях, из которых я создавал растяжки во время нападения на их едно. Правда, я не могла столь же изящно и эффективно использовать их способности. Внимание к следующей женщине вызывало целый поток отдельных воспоминаний, но это были моменты, в которых я использовала рою, чтобы наблюдать. Вторичная сила, пытаясь прикоснуться к её другой способности, я вспомнила об Атланте и о пустотах в его теле, Вспомнила о стариках за ретрансляторах. Что-то незавершённое. Разочарование. Своими глазами я увидела, что кончики её пальцев наливаются синим светом. Я провела её рукой и увидела, как в воздухе появляется линия. Что-то незавершённое. Я нарисовала круг и замкнула линию. Раздался негромкий хлопок, и пространство, которое мы обвели, исчезло. Насикомои ощутил, как сместился воздух в точке назначения. Гелепард тоже с несколькими неприятными ограничениями. Остальные двое походили на заключённых в клетке, вполне возможно почиённые кислотного душа, пусть он и не считал их своими. Заверски злой вид. Один облачён в барониус, состоящий будто бы из обломков керамики и стекла, через промежутки между которыми проглядывала плоть. Второй, с ног до головы был покрыт байкерскими татуировками и имел до странного полноватый вид, с тучитом силой, которая переливалась прямо под кожей, сфокусированный вздох.